письмо к графу Салтыкову. Семейные дела. Граф Николай Иванович, весь город носится слухом, якобы сын мой именовал шефами морских каких-то батальонов Александра и Константина. Я всему худо веру подаю, потому что, во-первых, таковых морских и никаковых батальонов не или не долженствует существовать в Павловском. Второе, что он сын мой, не может именовать шефом никого, не расстроивая и не нарушая установленный порядок. Ибо две власти от меня терпимы быть не должны. Третье, что он сам везде и повсюду доднесь опорочивал поведение орлянского господина, сей стараясь разрушить заведенный порядок, погубе поверг себя и всю Францию. Четвертое. 40 человек караульных я дозволила иметь в Гатчине, в Павловском и на острову, и три смены оном. И того в каждом месте 120 человек. И так не ведаю, откуда взяться могли столько батальонов. Ежели взятие из Адмиралтейских То сие опять быть не может без расстройства адмиралтейской службы ибо нигде лишних людей нет пятое буде же из 120 человек составлены три батальона то сие, похоже, было бы весьма набывший в аранинбауме ребячие забавы в коих десять человек полк составляли и под тем именованием люди от утра до вечера замучены были палками за бестолковое учение, которое, однако, ни Аниды, да никто не понимал. При каждом таковом учении бывало в смотрителях атиранс рассуждения, и негодование Токма возбуждалось, и умаление почтения к особе, сумасбродство производящей за тридцать лет возраста, и наконец последовало известные народное всеобщее ненависти прочее. Шестое. Молодых же людей, как Александр и Константин, приучить играть капралством отнюдь не годится. Понеже и учитель, и ученики понесут праведное осуждение от людей. Да и то ни рождению, ни сан, ни достоинству их неприлично, чтоб отправляли капральскую должность и в забаву ставили бить и мучить людей. На них бы пали слезы, жалобы и вопль терпящих от них. А хотелось мне для их благополучия да и всех, чтоб росли и молодость проводили в беспорочности и без злобии, не обижая и пальцем не тронув никого, ко всеобщему удовольствию. Право ныне не время шалить и подавать случаи к праведным жалобам. Седьмое: буди батальоны сверх мною дозволенных караулов в Павловском, Гатчине или на острову существуют, то требую, чтоб тотчас отпущены были. А мнимое шефство, будь существует, уничтожено было от всего часа, как и само по себе разумеется.